Джейл Голдсмит «Духовная интерпретация священного писания» Различные священные писания, существующие в мире, воспринимаются в большинством людей не в свете духовного вдохновления, а буквально, и на уровне буквального прочтения. Может показаться, что о существовании двух сил добра и зла говорит любая Библия. Однако не следует читать писание историческим документом. Его следует рассматривать как истину, духовно явленную нам вдохновленными мудрецами и пророками. И тогда видение двойственности исчезает, и остаётся только присутствие, только одна сила, и Я есть то присутствие и сила». Весь смысл поиска истины заключается для нас в том, чтобы обрести духовное осознавание существования, чтобы жить в состоянии духовного совершенства и постичь реальность бессмертия, в которое никогда не вторгается явление, называемое смертью. Из буквального прочтения Священного Писания вырисовывается такая картина.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 которое и является ответственным за каждый грех, болезнь и дисгармонию на земле. Однако любое священное писание содержит в себе истину о единстве, которое легко ускользает от тех, кто недостаточно проницателен, и осознание своего единства с Богом восстанавливает здоровье, гармонию, совершенство и тем самым уничтожает противоречие и дисгармонию и ограничения. Если мы ищем источник благодати не внутри себя, а где-то еще, то теряем возможность прикоснуться к подлинному присутствию жизни внутри себя. Шанкар писал: если высшая истина все еще остается непознанной, то бесполезно продолжать изучать Писание. Изучение закона само по себе не является плодотворным. Нужно устремляться к Духу и искать Его» искать его интуиции. И Павел говорит то же самое. Буква истины убивает, а дух животворит. Джоэл Голдсмит, автор данной книги, много лет изучал различные философские и религиозные течения в стремлении познать истину. В течение долгого времени он занимался практикой исцеления, исцеления всех аспектов человеческого существования. О раскрытии им внутреннего света мы узнаём из его книг, письма, которые в течение многих лет публиковались и распространялись по всему миру среди его учеников. В Соединённых Штатах Америки создавались группы бесконечного пути, где изучались его книги. Предисловие «Бог существующий» – вот о чём эта книга. Мы о Боге говорим, думаем и даже молимся Ему. Но когда Бог становится для нас чем-то реальным, такое знакомство с Богом мы называем постижением, тогда мы понимаем, насколько бесполезны все наши разговоры о Боге и насколько бесплодна о Нём даже самая часть нашей мысли. Бог – это единственная реальность нашего бытия. Он есть наша жизнь, разум, дух и закон животворящий. Он есть субстанция и душа нашего бытия. Все это мы знаем, но знаем ли мы самого Бога? Как правило, нас вполне удовлетворяет интеллектуальное знание того, что Бог – это разум и душа. И не всегда нам удается сделать следующий шаг и понять, что наша величайшая необходимость состоит в том, чтобы Бога познать, понять закон и реальность своего бытия. Как правило, человек в своей жизни чувствует себя спокойно и уверенно только тогда, когда занимает хорошее положение, когда у него успешно идут дела, есть какая-то недвижимость или надежно вложен капитал. Именно тогда у человека появляется ощущение безопасности и благополучия. Хотя человеческая история говорит нам о том, что любая человеческая собственность, да и вообще всё его имущество в целом – это явление временное и непостоянное. И страх потерять всё это является основной причиной человеческих несчастий Тот, кто находит Бога, кто хотя бы в какой-то мере приходит к пониманию бытия, тот обретает такое богатство, которое не подвластно ни времени, ни обстоятельствам. И его уже не беспокоит материальное существование или физическое благополучие, потому что он обрёл самое необходимое – понимание того, что постоянство и неизменность блага, непрерывность жизни и субстанции заключено в Боге. Поэтому в своем поиске Бога мы не будем довольствоваться абстрактным Богом. есть таки, то есть таким, о котором рассуждают, которому дают разные имена, определения и объяснения. вместе с тем не имеет никакой личной связи с этим Богом. Ведь если Бог является единственной реальностью нашего бытия, то как можно медлить и откладывать свое знакомство с ним, знать его правильно, Это жизнь вечная. Познать Его – это познать безопасность и безмятежность, то есть такой покой, который превыше всякого ума. Ищите Господа, пока не найдёте. Но ни изречения истины, ни цитаты или священные имена Бога из религиозных книг не помогут нам познать Бога, ибо Он внутри тебя. Или, как сказал поэт, «Он ближе, чем дыхание». Бога не найти ни в той жизни, которую мы воспринимаем физическими ощущениями, либо его можно найти лишь в тишине бытия, когда успокоенная мысль, и можно только тогда соприкоснуться с ним. Это не означает, что мы должны покинуть этот мир. Но это означает то, что мы должны отрешиться от шума и суеты текущей жизни, чтобы все это не порождало водоворотов на прозрачных и чистых водах нашей мысли, на неподвижной поверхности нашего мышления. И только духовное понимание Священного Писания может открыть нам смысл законов и примеров, данных в Библии, которыми мы живем. Данная книга является своего рода предисловием к этой бесконечной теме. Жить сознанием души – это значит действительно познать красоту и радость жизни и наслаждаться ею. Познание души являет нам ее природу или духовное исцеление и раскрывает ее деятельность и возможности в каждом человеке, то есть в вас. Джоэл Голдсмит Соловьиная песня Востока. В одном из цветущих садов Египта Соловей красоты Несказанной воспевал свою песнь. Над Азисом песня его парила и пронизывала пространство, ликованием наполняя его. И была она песне любви и вестью о мире, изливаясь из самых глубин бесконечности, усмиряла волнение мира чувств. «А знаешь ли ты, о птица, что с ликующей песней твоей воцаряется мир? А знаешь ли ты, о птица, что звучание песни твоей прекращает борьбу? О нет! Ничего Соловей не знает о могуществе песни своей, и не знает он о тревогах, которые исчезают при ее звуках. Будьте такими и вы, когда песня Бога льется из вас». «Будьте посланцем священной вести, желанно и живо несущим ее, который не знает при этом ни о силе жизни своей, ни о скорбящих сердцах, что утешились звучанием песни его». Джоэл Голдсмит